что я мог вплотную подойти к кораблю, так как раньше, еще за четверть мили до него, начиналась вода, и я должен был пускаться вплавь. Такая перемена в положении корабля сначала меня удивила, но вскоре я сообразил, что это объясняется землетрясением. От этого же корабль разломался еще больше, так что к берегу ежедневно прибивало ветром и течением разные предметы, которое вносила водой из открытого трюма. Происшествие с кораблем совершенно отвлекло мои мысли от намерения переселиться на новое место. Весь день я делал попытки проникнуть во внутреннее помещение корабля, но это оказалось невозможным, так как все они были забиты песком. Однако это меня не смутило. Я уже научился ни в чем не отчаиваться. Я стал растаскивать корабль.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 Ночью поднялся сильный ветер. Остов корабля еще больше расшатало волнами. Я долго искал в лесу голубей на обед, замешкался и уже не мог попасть на корабль из-за прилива. 17 мая. Сегодня видел несколько обломков корабля, прибитых к берегу милях вдвух от моего жилья. Я решил взглянуть, что это такое. Оказалось, кусок от носовой части, но такой большой и тяжелый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 Набрал такую кучу дерева и железа, что их хватило бы на хорошую лодку, если бы я сумел ее сделать. Кроме того, мне удалось все же нарезать в несколько приемов доцентнера листового свинца. 16 июня. Нашел на берегу большую черепаху. Раньше я их никогда здесь не видел, что объясняется простой случайностью, так как черепахи на моем острове были совсем не редкость.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 Благие наставления моего отца изгладились из памяти за 8 лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же, как сам я, нечестивцами, до да последней степени равнодушными к вере. Прорастание зерна, как уже было отмечено в моем дневнике, оказало было на меня благодетельное влияние. И до тех пор, пока я приписывал его чуду,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 не оказало на меня могущественного влияния. Прошли первые минуты испуга, и и первое впечатление. Я не чувствовал ни Бога, ни Божьего суда над собой. Я также мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если бы я был счастливейшим человеком на свете. Но теперь, когда я захворал, и на досуге картина смерти представилась мне очень живо,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 К тому же меня очень угнетало сознание моего бедственного положения и страх возврата болезни на другой день. Вечером поужинал черепашьими яйцами, я испек их в зале, что называется «в мешочек». Насколько могу припомнить, это была первая трапеза в моей жизни, освященная молитвой. После еды снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружье. Я никогда не выхожу без ружья.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 Очевидно, все мы были сотворены какой-то таинственной силой, которая создала землю и море, воздух и небо. Но что это за сила? На это следовал вполне естественный ответ. Это Бог, который сотворил все. Но тогда, как ни странно, получалось следующее. Если Бог сотворил все это, то Он и держит в Своей деснице нашу судьбу, Ибо если у провидения хватило сил сотворить все сущее, то оно, несомненно, может и управлять своим созданием. А если так, то ничто не может произойти в жизни Божьих творений без Его ведома и соизволения. А если ничто не происходит без Его ведома, Он знает, что Я здесь и терплю бедствие. И если ничто не происходит без Его соизволения, Значит, по его воле выпали мне на долю все эти несчастья. Я был поражен этими мыслями и не находил ни одного слова в опровержении их, ничего не мог ответить себе. Задумчивый и грустный поднялся я и побрел в свое убежище. Я перелез через ограду и хотел было лечь в постель, но горестное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон.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 как это обнаружилось спустя несколько лет. В самом деле, если бы я сбился в счете от того, что пересек несколько раз Меридиан, то потерял бы больше одного дня. Между тем я потерял только один день, и мне никогда не удалось выяснить, как это произошло. С 4 по 14 июля я большую частью уходил с ружьем, но каждый раз лишь понемногу, как положено человеку, который не совсем еще окреп после болезни.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 пользу для себя. Я искал касавы, тропическое растение рода маниок, из корня которой индейцы тех широт делают муку, но не нашел. Я увидел также большие растения вроде алоэ и сахарный тростник, но я не знал, можно ли как-нибудь употреблять алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому вряд ли годился в пищу.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 насажденный руками человека, в котором все блистало красой весеннего наряда.